Глава 32 На фоне полуразрушенного города дом совета выглядел императорским дворцом. Огромное семиэтажное здание со стеклами в окнах, со множеством пристроек и без единой трещины в стенах. Площадь вокруг него отличалась идеальной чистотой. Никаких трупов или нечистот. Под стать дому была и его охрана. Живые цепи из воинов в черных доспехах с позолотой окружили строение тремя идеальными кругами. Их выдержка невольно вызывала уважение. Бойцы не позволяли себе даже малейшего движения, словно статуи. Возможно, на самом деле они и являлись таковыми, Кроме того, на стенах дома висели сотни уродливых масок. В их глазницах горели огоньки, создавая ощущение пристального злого взгляда. Парацельс и его отряд спрятались в запрошенном доме на краю площади и через окно незаметно наблюдали за раной дома совета. «Я смотрю, жрецы хорошо позаботились о своем благополучии», — заметил Герент. «Какие страшные!» — Алена с отвращением глядела на уродливые маски. «Это точно!» — Парацельс от волнения теребил себя за ус. «Советую не попадаться им на глаза. Думаю, охрана здания видит то же, что и они». «И как же нам тогда пробраться внутрь?» — спросил Гиринт. «Есть у меня идея!» Парацельс похлопал злобно шипящего хормага по лысой макушке. Жрицы наверняка поставили защиту от ему подобных полудемонов, но вряд ли они могли предположить, что у него будет сила архимага. Парацельс начал водить по воздуху руками и нашептывать одно за другим слова заклинаний. С его пальцев срывались искры и падали на хормага Тот рычал и пытался хватать их пастью. Закончив читать заклинание, Архимаг выхватил из воздуха стеклянный сосуд. «Геренд!» — обратился он к вампиру. «Когда я закончу, дай полудемону вдохнуть воздух из этого сосуда, понял? Это очень и очень важно!» «Понял!» — кивнул Геренд. «Если промедлишь хоть секунду, я могу умереть!» — сказал Парацильс, сверкнув на вампира глазами из-под черных бровей. Э, э парц, а ты уверен?» начал было Геринд, но Архимаг его не слушал. Он зачем-то лег на землю и, набрав полные воздуха легкие, резко выдохнул его в сосуд. В ту же секунду его глаза закатились. Архимаг обмяк сосуд, выпал из ослабевшей руки, и покатился в сторону широкой трещины в полу. Геренд метнулся следом за стекляшкой и ловко схватил ее, когда она уже почти скрылась в темноте. — Парц, вот не можешь ты без сложностей! — проворчал вампир и поднес колбу к лицу полудемона. Тот плотно сжал губы, глядя на вампира упрямыми глазами, но, получив от Беатрисы увесистый подзатыльник, передумал и послушно распахнул рот. «Вдыхай все до капли», — сказал Герент и, покосившись на острые, как у пираньи, зубы, осторожно сунул сосуд горлышком в розовую пасть полудемона. хормак глубоко вдохнул и забился в оглушительном кашле. «Что со мной?» — прошепел он. «Я... я не... о, -о, -о, -о. В его глазах Появилось новое выражение, наглое и самоуверенное, чем-то знакомое Геренду и Беатрисе. — Ну что ж, жалкие смертные, — произнес он, улыбаясь во все шестьдесят четыре зуба, — впечатлены моим могуществом. архимак это вам не какой-нибудь знахарь или гадалка. неуверенно произнесла Беатриса, продолжая крепко держать полудемона. «Он самый!» – заявил тот. «Гордитесь, вы только что увидели один из самых сложных ритуалов в магии! Ритуал переселения души! Теперь я полностью управляю телом полудемона!» «Какой ужас!» – Алена брезгливо поморщилась. «Хм, впечатляет», — сказал Гиринд. «Только можно один вопрос?» «Хоть целых два!» «Как это поможет тебе пробраться в дом совета?» «Я усилю способности этого существа к маскировке своей магией. Вот и все!» «В этом что-то есть», — Беатриса внимательно посмотрела на Парацельса в его новом теле. «Архимаг, я вас явно недооценивала». «Ха! Да вы не видели и сотую часть того, что я могу!» — хвастливо заявил волшебник. Пошевелив пальцами, снял с себя спутывающее заклинание. Беатриса разжала пальцы, и волшебник ловко спрыгнул на пол. «Вы, главное, пока меня не будет, следите за мной настоящим!» сказал архимаг полудемон, обеспокоенно ощупывая нос своего прежнего тела. «Лишенная души плоть очень-очень и очень уязвима!» «Как скажешь, парц!» – Гирин кивнул. «Пылинки сдувать «Да, и мух отгоняйте!» «Здесь нет мух!» – вампир хмыкнул. «А вдруг есть какие-нибудь демонические мухи-еретики?» «На каждую муху еретика у нас найдется инквизиторская мухобойка», успокоила Парацельса Беатриса. «Идите, Архимаг, удачи вам!» Кольцо стражников волшебник миновал без проблем. Шкура хамелеона и магия надежно скрыли его от обычных взглядов. «Теперь на очереди колдовская охрана», подумал Архимаг. Ее обмануть уже не так просто. Он сосредоточился и, не отводя взгляда от жутких масок, подобрался к стене Дома Совета и начал карабкаться по ней вверх. К его облегчению демоны, заключенные в маске, даже не посмотрели в его сторону. Ну еще бы! Куда им против величайшего в мире чародея, пусть даже и находящегося в столь жалком тельце? Сквозь открытое окно Архимаг забрался в небольшое помещение. Вдоль стен в несколько рядов тянулись полки с отбеленными черепами. На некоторых красовались цифры и надписи на запретных языках. «Сколько интересных экземпляров!» Заинтересованный Архимаг подошел к полкам вплотную. «Хотя и противозаконных!» Взяв один из черепов, повертел его в лапах. «Так-так», — пробормотал Парацельс, ощупывая гладкие кости. «Где же у тебя руна оживления, друг мой любезный?» Внезапно глазницы черепа вспыхнули яркими белыми огоньками. «Вас приветствует компания «Темные боги и еретики». Рады вам сообщить». что вы не авторизированный пользователь с крайне низким уровнем ереси чего чего тупо переспросил парацельс повторяю отчеканил череп вас приветствует компания темные боги и еретики рады вам сообщить что вы не авторизованный пользовательсы стоп стоп стоп парацельс замотал головой это мы уже проходили Ты на вопросы мои будешь отвечать? Ваш уровень ереси недостаточно высок. А если я тебя об стену? Агрессия, агрессия, рядом враг, рядом враг, поднимают тревогу. Огоньки в глазах черепа начали краснеть и гореть ярче. А мы, значит, так. Размахнувшись, Парацельс швырнул череп об стену. С хрустом тот разлетелся на десятки маленьких кусочков. «В следующий раз будешь думать, как спорить с архимагом!» Вопли черепушки остались неуслышанными, и чародей с облегчением выдохнул. Он взял с полки новый череп с несколькими вмятинами на макушке и постучал его по лбу. «Алоха, кто там?» – спросила костяшка. Голос ее оказался ниже, чем у предыдущей модели, и словно слегка заторможенный со странными вибрирующими нотками. «А как же вас приветствует компания, и все в таком духе?» – удивился Парацельс. «А я бракованный», – сказал череп. «Сюрпрайз, мазафака!» «Ишь ты, ну ладно, бракованный, возможно, мне как раз-таки подойдет. Как тебя зовут?» «Модель Костяшка-3000», — отчеканил череп. «А-за-за-за-за-за!» -за, -за, за странное имя. Все у этих еретиков, как у людей», — проворчал Архимаг. «Ладно, Костяшка или Мазафака, как там тебя правильно? Ладно, слушай мой вопрос!» Внезапно, резко распахнув дверь, В помещение вошел человек в черном плаще и в кожаной маске, плотно облегающей лицо. замаскированным Архимага он, разумеется, не увидел, зато увидел парящий в воздухе череп. «Странно, я думал, эта модель не умеет левитировать», – проворчал еретик. «Ох уж эти бракованные поделки от нашей леди!» Парацельс подскочил к нему и с размаху ударил в челюсть. Еретик, не издав ни звука, рухнул, как подкошенный. «Полежи, подумай о смысле жизни», — сказал ему Парацельс и вновь обратился к костяшке. «Ну что, друг любезный, готов отвечать?» «И это да или нет?» «Ты затрален, лошара!» — заявил череп. Парацельс понял значение только первого слова, но общий смысл послания, кажется, все равно уловил. «А если об стену?» – предложил он альтернативу. «Хм, вот это поворот!» – череп задумался. «Ладно, Анон, я готов сотрудничать, только давай без Банхаммера, лады?» «Сразу бы так!» Парацельс с некоторым трудом улавливал смысл посланий. Чью бы душу в этот черепок не запихнули, при жизни он был явно странным человеком. «Где жрецы темного бога?» «А я что, их личный секретарь? Откуда я могу знать? Они прыгают по всей сети, выполняя задания верховного модера Врааля», сказал череп. «В подземном форуме сейчас находятся всего трое. Где они?» Череп не успел ответить. В помещение ворвался еще один еретик. Увидев первого культиста, открыл рот. Однако прежде чем он издал хоть звук, парацельс подпрыгнул и ударом ноги с разворота отправил его в Нирвану. Гибкое тело Хормога позволяло и не такие кульбиты вытворять. «Полежите, подумайте вместе», — сказал волшебник. «Итак, черепушка, где эти три жреца?» «Здесь, в доме совета», – ответил Костяшка. «Но где конкретно, не знаю, извини. Я тебе не великий мудрец-пророк, а обычный ритуальный анонимус. Я ничего, кроме как стоять внутри пентаграммы и посылать красные лучи из глаз, не умею и не знаю. Но еще могу тебе лолей в личку кинуть, если очень попросишь». «Развелось же узких специалистов». Парацельс поднял глаза к потолку. Один пафосно сверкает глазами, второй вопит непристойности, третий свирепо запит, четвертый лолей кидает. Знать бы, что это. А потом удивляются, куда же вся наука магии катится? И вновь череп не успел ответить. В помещение ворвалось еще два еретика. «Вы там что?» «Где-то еретическим делением размножаетесь или богохульным почкованием?» Схватив культистов за волосы, Парацельс изо всех сил столкнул их головами. «Все, начинайте думать». «М-да, пора уходить, а то такими темпами я тут целую комнату философов себе». Он умолк, почувствовав приближение сильной ауры. Ее обладатель являлся весьма сильным чародеем. Даже архимагу не стоило расслабляться. «А вот ты главный философ!» – довольно подумал Парацельс. «Кандидат в цицероны не меньше. Как хорошо, что вся моя магия со мной даже в этом теле!» В комнату неторопливо вошел человек в черном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Бросив взгляд на его ауру, Парацельс вскинул брови. Он ее уже где-то видел, причем совсем недавно. «Не может быть!» – обожгла его внезапная догадка. Отбросив череп в угол, а осторожность куда-то в глубину подсознания, Архимаг подскочил к Киритику и резким движением сорвал с него капюшон. Ничем не сдерживаемый водопад черных, словно смоль волос, рассыпался по плечам девушки или женщины. Трудно было угадать наверняка по ее лицу, на котором причудливо смешались свежесть молодости и опыт прожитых лет. Как правило, так выглядели чародейки в возрасте, омолаживающие себя при помощи магии. Темно-зеленые глаза чародейки гневно сверкнули, и архимаг почувствовал, как вокруг его горла сжимаются невидимые тиски. Естественно, чародейка не могла его видеть, но отлично ощутила его духовное тело. «Влада, стой! Это я, парц!» Усилием воли он развеял заклинание бывшей жены и прервал магию невидимости Хормога. Целуйтесь, сказала из своего угла черепушка, а я посмотрю. Видимо, что-то в интонации чародея показалось влади знакомым, поэтому она прекратила попытки напасть. Влада настороженно уставилась на него, пока не пытаясь использовать свои силы. «Понимаю, что я сейчас не совсем похож на того величественного и мудрого себя, но внешность, как известно, обманчива». Парацельс дружелюбно улыбнулся во все шестьдесят четыре зуба. Получилось, как он подозревал, не очень. Но что еще оставалось делать? Как-никак у тела демона выбор для эмоций очень ограничен. «Если все еще не веришь, посмотри на мою ауру». Разве может быть еще одна такая столь же замечательная?» В изумлении Влада широко распахнула прекрасные глаза. Не оставалось никаких сомнений. Она узнала его. На ее лице изумление и радость боролись с испугом. «П «Парц, что ты тут делаешь?» Едва вымолвила она. «Посмотри, до чего ты себя довел!» Я ж говорила тебе меньше пить. Ну, я просто в теле демона. А так выгляжу бодрячком, как обычно, подкачанный, с шестью кубиками на пузе. В смысле, на животе. архимак начал скромно выписывать ногой на полу узоры. На данный момент собираюсь спасти тебя из лап грязных еретиков. Спасти? озадаченно переспросила Влада и даже отступила на шаг назад. «Ага». Архимаг жизнерадостно кивнул. «Не поверишь, но они пытались похитить и меня. Явился тут один и начал просить пожертвовать то ли на строительство храма, то ли на свадьбу, но в последний момент мой гениальный ум раскрыл их планы». «Вот оно как». Влада отвела взгляд в сторону, словно опасалась встречаться с мужем взглядом. «Парц, ты зря сюда пришел». тебе лучше уйти. Это очень опасное место». Она вновь взглянула ему в глаза. Парацельс уловил сильное напряжение во взгляде жены и впервые ощутил, что здесь что-то не то. Он помнил, как много-много лет назад, проснувшись, он не обнаружил Владу дома, а нашел лишь записку, в которой она говорила, что уходит навсегда». В тот день парц пил так, что, казалось, пьянеть начала сама окружающая его реальность. Время шло, но с потерей он, судя по всему, так и не смирился. А что, если причина ухода Влады крылась не в его страсти к выпивке, а в чем-то другом? «А как тебя схватили? Тоже обманули?» – спросил Архимаг. «Это долгая история». Влада вновь отвела взгляд. «По правде, я здесь по своей воле». «Ладно, неважно». Парацельс деловито схватил бывшую жену за руку. «Идем за мной, я выведу тебя из этого клоповника». «Нет». Она осталась стоять на месте. «Я не могу пойти с тобой, парц, отпусти». «Почему?» – удивился Парацельс. Может быть, все дело в родословной влады ведь она происходит из известного колдовского рода, чьи члены зачастую связывали свои судьбы с тьмой. Парацельс всегда подозревал, что беда может прийти именно с этой стороны. «Сегодня особый день», – делая короткие паузы между словами, произнесла Влада. Она выдернула ладонь из руки Парацельса и отвернулась. Словно не хотела, чтобы он видел ее лицо. «Какой еще день?» — недоумевал Парацельс. «О чем ты?» «Долго объяснять». Плечи Влады дернулись, словно в судороге. Парацельсу на мгновение показалось, что вокруг головы жены вспыхнуло и погасло странное темное сияние. «Партс, прошу, уходи. Скоро начнется это место...» «Оно проклято! Тварь! Скоро!» Черепа на полках задрожали, отбивая челюстями чечетку. Их глазницы резко увеличились в два раза, но через мгновение снова приняли нормальный вид. «О-о-о! Пошел апдейт по венам!» Донесся голос черепушки из темного угла. «Раньше, чем обычно!» Парацельс отшатнулся. Внутренним взором он увидел, что с миром вокруг него начали происходить весьма странные, но пока непонятные изменения, неочевидные для невооруженного взгляда, но оттого не менее ужасные. «Вла... «Влада!» – прошептал он в ужасе, глядя на ауру бывшей жены. Та пульсировала и разрасталась, напоминая ожившую кляксу. То же самое происходило с аурами всех предметов и вещей в помещении. Даже со стенами. Б-б-беги! Влада закатила глаза, щелкнула пальцами и исчезла в ослепительной вспышке. Из-под входной двери с огромной скоростью повалил молочно-белый туман, стремительно заполняя комнату. Точно такой же туман повалил из глазниц черепушек. Больше Парацельс не медлил. Он выпрыгнул из окна, пронесся через площадь, уже не заботясь о скрытности, и с разбега нырнул в окно заброшенного дома. «Парц!» – бросилась к нему Беатриса, но Архимаг оттолкнул ее. Подбежав к своему телу вплотную, рухнул на колени и дохнул ему в лицо. Тело вздрогнуло, открыло глаза и с размаху залепило Парацельсу, точнее уже Хормогу, звучную оплеуху. Полудемон со свистом вылетел в окно под ноги набежавшим стражникам. Вышкаленные воины даже не посмотрели в его сторону. Они ощутили ауры нарушителей в доме и собирались разобраться с ними. За их спинами из гигантского здания вырывались клочья тумана, стремительно заполняя город. Точно такое же Марьева струилось также и из некоторых обычных домов. Демонические стражники не обращали на происходящее ни малейшего внимания. Они начали окружать дом кольцом, отсекая все возможные пути к бегству. нечего нагибаться над архимагами со всякими нехорошими намерениями заявил волшебник с хрустом в костях и слязгом в сочленениях доспеха поднимаясь на ноги так нам срочно пора уходить отсюда даже не уходить драпать что значит драпать произнесла нахмурившись биатрисом мы еще не Из окон Дома Совета, выбив стекла, вырвались особо густые клубы молочно-белого тумана, и в их очертаниях Парацельс, Герент, биатриса и Алена увидели бледные искаженные лица с запавшими глазами и широко открытыми ртами. Жуткие сущности издали жуткий, пробирающий до костей вопль, от которого по позвоночному столбу пробежала мерзкая дрожь. Так, вопросов больше нет. Беатриса развернулась и черной молнией вылетела через дверь на улицу. Облачко пыли взметнулось над тем местом, где мгновение назад стояла инквизитор. Парацельс, не тратя времени на объяснение, закинул на плечо не успевшую даже пикнуть Алену и припустил за биатрисой Герент, больше удивленный не внезапным отступлением, а тем, что не он в этот раз играет роль носильщика, последовал за ними.